глава пятьдесят вторая. я долго повторяла материал к пробным экзаменам в школе и забылась неспокойным сном около половины двенадцатого в полночь резко проснулась и сначала не сообразила что меня разбудило села на постели и потерла мутные глаза сквозь шторы пробивался лунный свет на потолок ложилась тень от плотяного шкафа ничего необычного хотя в ту ночь тени казались густыми и зловещими Я нехотя спустила ноги с кровати. Шестое чувство нашептывало, что в доме что-то очень-очень не так. Сейчас вспоминаются мелкие детали. Мурашки по коже и прикосновение махрового халата. Меховые тапки, греющие ноги. Скрип дверных петель, когда я осторожно ее приоткрыла, надеясь, что разбудил меня Бен, однако в глубине души, зная, что это не он. В доме еще пахло сосисками, которые мы ели на ужин. Теперь они лежали в желудке тяжелым жирным комом. В приоткрытую дверь Бена, из которой лился мягкий мандариновый свет ночника, было видно его тельце, свернувшееся в кроватке. Савенок Олли упал на пол. Бену недавно исполнилось девять, но он продолжал спать с любимой игрушкой. Я собиралась поднять совенка, когда вдруг услышала шум. Шепот, который становился громче, И надрывнее. Я медленно и осторожно прокралась на цыпочках к маминой комнате. Прижалась ухом к плотно закрытой деревянной двери. С той стороны доносились приглушенные рыдания. И сначала я думала, что плачет мама. Пальцы скользнули к дверной ручке. Я хотела войти и утешить. Тут мама заговорила, и я поняла, что плакала не она. Мама была там не одна. «Ты должна...» «Айрис!» — медленно и хрипло произнесла она. Ей все труднее становилось глотать и говорить. Мышцы горла и челюсти атрофировались. «Иногда способность говорить утрачивается первой», — сказал доктор, не поднимая головы. Кончик его шариковой ручки царапал что-то в маминой карте. «Вам повезло». Он сказал это без иронии, как будто мама должна радоваться, что ей больше не подчиняется левая рука, И почти не подчиняется правое, что ноги ослабли и отказывались ее носить. Мягкость голоса, которая раньше успокаивала меня перед сном, давно исчезла. Рыдания стали громче. «Я знаю, это тяжело, но...» «Тяжело?» — язвительно переспросила Айрис. «Ты просишь о невозможном?» «Но ты обещала...» нельзя меня этим попрекать когда я в первый раз устроилась на работу а потом меня уволили за то что я целовалась в архиве с помощником менеджера ты тоже обещала что не скажешь маме а сама я удивленно приподняла брови сложно было представить чтобы айрис с кем то целовалась не сравнивай парировала мама прогоняя из моей головы образ романтической айрис да знаю воцарилась тишина я затаила дыхание и повернулась в направлении своей комнаты, чтобы сбежать, если Айрис пойдет к двери. Но с той стороны опять донеслись рыдания. Я тебя люблю, плакала Айрис, и если есть хоть малейший шанс, его нет, категорично ответила мама. Ты знаешь, его нет. Ты подаешь детям ложную надежду, цепляешься за лучше ложная надежда, чем никакой. С дрожью возразила Айрис. «Но ты же знаешь, знаешь...» Мамин голос уже много месяцев не был таким четким. Снова стало тихо. Я вздрогнула и плотнее запахнула халат. «Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, ты должна согласиться». От ее мольбы у меня защемило сердце. Я же здесь, смотрю за детьми, домом, тобой. Я делаю все, что могу. Знаю, знаю, но станет только хуже. Ты моя сестра. Поэтому я на тебя и рассчитываю. Я бы сделала это для тебя. Но Элли, Бен, он еще такой маленький. Вот именно, ради детей. Я и так пережила все прогнозы. «Мне хуже и хуже. Ты хочешь, чтобы они тоже страдали? Кроме Джастина, ты единственная, кто у них остался, Айрис. Пожалуйста!» Секунда тишины, и мама заплакала. «Я не могу! Не могу!» Послышались. тяжелые шаги. Я метнулась в тень, прижалась к книжному шкафу. Айрис сбежала по лестнице, зазвенела ключами, хлопнула дверь, завелся мотор, а потом я услышала животный вой, который пронзил меня насквозь. Было искушение сбежать, не нарушая мамина уединение. Однако этот вой притянул меня к ее постели, я обойдя инвалидное кресло, я скользнула к ней в кровать и обняла рукой за плечи. Скоро ее горе насквозь промочило мой халат. Мои щеки тоже были мокрыми. К тому времени, как мама подняла голову, и ее красные глаза встретились с моими, рука у меня совсем занемела. «Прости!» Ее речь снова стала привычно невнятной, как будто разговор с Айрис лишил ее последних сил. «Что случилось, мам?» Страх жег, как крапива. буйно разросшаяся в дальнем конце сада. «Как сейчас помню день, когда ты родилась», сказала мама мучительно медленно, отрешенно глядя в пространство. Роды шли почти трое суток. Схватки были невообразимые, невыносимые, но все это время твой папа сжимал мне руку и просил держаться. напоминая, что боль в конце концов прекратится, и у нас появится чудо — ты. Ее глаза затуманились. Оно того стоило. Каждая секунда, как только я увидела твое личико, поняла, что, не раздумывая, снова бы через все это прошла. Она тяжело сглотнула. Я слушала молча. не желая вырывать маму из окутавшего ее воспоминания. Она так редко говорила о папе. «Я люблю тебя, Элли. Пожалуйста, помни это, но...» Она покачала головой. «Что, мам?» Она меня пугала. «Но моя болезнь... Это невообразимо, невыносимо, и некому попросить меня держаться...» «Я тебя попрошу, и Бен, и Айрис!» Я перебирала в голове имена друзей, соседей, и вдруг поняла, что в последние три года все они куда-то исчезли. Из-за папиного ареста или маминой болезни, трудно сказать, меня затопила печаль. Мама всегда была такой общительной. Я вспоминала, как часто взбегаю по лестнице, чтобы сесть за домашку, и, шагая мимо ее двери, на ходу кричу «Привет!» Или пока, если иду на улицу. Как это мало! Меня жгли стыд и раскаяние. Я ужасно ее подвела. Прости, мам, я буду чаще к тебе заходить. Я бы с радостью провела с тобой, и Беном. Еще миллион дней, Элли, дожила бы до тысячи лет. И все, казалось бы, мало. Но я с трудом разбирала ее слова. Ее утомленное лицо побледнело, стали заметнее бороздки у рта. «Когда-нибудь придется с вами расстаться. Таков естественный ход вещей». «Но не сейчас. Доктор сказал...» «Я не поправлюсь, Элли», — произнесла она безучастно. «Как бы не храбрилась Айрис, чтобы она не говорила вам с Беном, я не поправлюсь». От двух до пяти лет, говорят врачи, уже прошло три. Знаю, но... Я замялась. Хотела сказать, но я хочу, чтобы ты поправилась, как будто от этого что-то поменяется. В отличие от Бена, я была достаточно взрослой и все понимала. Читала статистику в интернете. Мамина состояние еще больше ухудшится, и она умрет. Думать об этом было невыносимо. Это... «Ужасно!» — я никогда раньше не спрашивала, как будто если не говорить вслух, то мама не будет страдать. Однако она страдала. «Да», — ответила она медленно, без малейшей жалости к себе. Меня снова кольнул стыд. Я вспомнила, какой вой подняли мы с Беном, когда подхватили ветрянку. «У меня сводят мышцы, болят суставы, пролежни от одной и той же позы». «Если только кто-нибудь меня не перевернет, я беспомощно во всем завишу от Айрис. Я буду помогать». Я всегда знала, что такая зависимость для мамы ужасна, но подразумевала только малоподвижность, неспособность саму себя обслуживать. Никогда не задумывалась о физической боли, которую она испытывала. Страшно было даже представить. «Наверное, очень тяжело, когда не можешь ходить». «Дело не только в этом», — с большим трудом произнесла она. «Скоро пропадет речь. Мне еще повезло, что она продержалась так долго. Я не смогу с вами разговаривать». «Сможешь?» Когда в последний раз приходила медсестра, она рассказывала про специальные аппараты. «Помнишь, есть разные способы?» «Например, питание через зонт, когда не смогу глотать». Я и так ем только пюре. Что это за жизнь, когда не можешь двигаться, говорить, есть? С момента постановки диагноза прошло три года. Мне повезло больше, чем многим другим. Но я устала, Элли. Да, прости, уже очень поздно. Я приподнялась, чтобы уйти и не мешать ей отдыхать. Не в этом смысле. Я скопила снотворное. дать тебе таблетку. Хотелось, чтобы от меня была практическая польза. Арис должна была помочь мне их выпить. Все сразу». Наступила тишина. Я мысленно переворачивала ее слова. Точно они написаны на листке бумаги. Доходило не сразу. Даже сейчас не знаю. Я действительно не понимала или не желала понять. Зажала рукой рот, Как будто это у меня с языка сорвались страшные слова. И потрясенно смотрела на маму. Было чувство, что она меня предала. «Ты не можешь нас бросить!» Это все равно скоро случится. У меня больше нет сил терпеть Элли. Я хочу уйти достойно, насколько это еще возможно. Но Айрис, она... она... Я обняла маму, прижавшись щекой к щеке, вдыхая розовый аромат крема, который дважды в день втирала ей в кожу Айрис. Я лихорадочно придумывала, как ей помочь, но мысли возвращались к снотворному. Я в страхе гнала эту мысль. Кожа стала липкой от пота. Накатывали и отступали воспоминания. Мама около дома темным зимним утром мокрыми красными руками оттирает граффити на гараже. День за днем, пока идет суд, защищает меня по дороге в школу от репортеров, которые кидаются к нам, расталкивая друг друга. Сериал «Жители Ист-Энда», печенье с ванильным кремом и горячий шоколад. Вечера у телевизора, когда мы больше не могли позволить себе, походы в кино. Задернутые занавески, попкорн в мисках. Мы с Беном стоим в очереди у входа в гостиную, а мама берет у нас самодельные билетики. Воспоминания переплелись, протарили дорожку у меня в голове и всегда-всегда приводят к одному и тому же выводу «Мама меня любит». Внутри зашумело, как фейерверк, огненное кольцо, которое много лет назад прибил к забору папа. Фейерверк крутился и щелкал, мама накладывала в тарелке печеный картофель с фасолью, а в кастрюле закипал горячий шоколад. «Ты не можешь просто взять и махнуть на всю рукой!» Я хотела сказать «на нас», но понимала, что это нечестно. «Элли, я все очень серьезно обдумала. Оставить вас с Беном...» Размышляла над этим весь прошлый год. «Без конца спорю, Сайрис, я люблю вас больше всего на свете. Ты знаешь, но я хочу уйти тогда, когда еще могу сказать вам о своей любви». Хочу, чтобы вы запомнили меня такой, какой я была, не такой, какой становлюсь. Папа в тюрьме, и все-таки у него больше свободы». Мама закрыла глаза. Я положила голову рядом с ней на подушку, глядя вверх на подъемник, свисавший с потолка. В ярости на Бога, Вселенную, на всех. В ярости, однако четко сознавая, что следует делать. «Ты уверена?» Ее глаза встретились с моими. Я увидела в них боль и сожаление. И отчетливее всего — вспышку облегчения. Она кивнула, и ее взгляд перебежал на тумбочку у кровати. «Классифицируют как смерть в результате болезни», — прошептала она. «Завтра придет врач и подпишет свидетельство о смерти. Он был всего неделю назад, и юридически для вскрытия причин нет. Никто...» никогда не узнает. Понимая, что мама действительно все изучила и обдумала последствия, я решилась. Молча выдвинула ящик, трясущимися руками с трудом открыла бутылочки, высыпала белые безобидные таблетки на одеяло и разломила каждую на четыре части. Мама уже не могла глотать их целиком. Я поддерживала ей голову, пока она с усилием запивала их теплой водой с пылью и пузырьками. Если бы я пошла за стаканом свежей, то сбежала бы вслед за Айрис, сбежала бы как трус. Когда таблетки закончились, мы посмотрели друг другу в глаза. «Элли!» Я прижала ее ладонь к своей щеке. «Сара!» Я так давно не слышала свое... Настоящее имя, что залилась слезами. «Не плачь, родная. Ты не виновата. Ты ни в чем не виновата». «Я не верила», — вспоминала часы, когда, сгорбившись, сидела за ноутбуком, изучая статьи в интернете, читая страницу за страницей про болезнь двигательного нейрона, гипотезы о генетической предрасположенности, экологии, стрессе. Все снова указывало на меня. Папа решился на кражу ради подарков мне на день рождения. Я впустила полицию. Сердце разрывалось, но хотя бы это последнее я должна была для мамы сделать, просто обязана. «Поговори со мной», — пробормотала она. Столько всего хотелось сказать, но это были наши последние слова друг другу, Я стала читать наизусть любимый стишок Бена, которым укачивала его в одинокие предрассветные часы. «Как филин и киска в зеленом челне уплыли, расскажет любой». Меня трясло от ужаса, когда я думала о чудовищности того, что сделала. Я лежала рядом с мамой и все время сбивалась, начинала заново. Меня заедало, как поцарапанные папины виниловые пластинки. Потом... Когда точно не знаю, ее мышцы перестали дергаться. Исчезла хрипота дыхания. Рассвело. Солнце окрасило небо алыми полосами в цвет моего стыда. Скоро проснется Бен. Я тихо вылезла из постели, замечая на маминой ночнушке пятно от яичного желтка, ее тапочки под тахтой и седые волосы на расческе. Все это осталось со мной... С той ночи, крупные детали и мелкие, весь запутанный клубок. О, как я жажду забыть, забыть, кто я и что сделала. Но разве это возможно? Я плакала о себе и о ней, целуя губы, которые больше не улыбнутся. Слезы душили меня, когда я пожелала ей спокойной ночи. Я ни разу не подумала о Он прав. Я убийца и заслуживаю наказания. Наверное, я всегда знала, что оно меня настигнет, почти жаждала его. Чувство вины во мне огромно, и все же больше всего меня беспокоит то, что я не дочитала ей стихотворение. Оно крутится у меня в голове. Кажется, дочитай я его до конца, что-то изменилось бы, стало бы легче. Танцевали они на краю земли и смотрели ввысь на луну, на луну, на луну и смотрели ввысь на луну.